Глава 27. Я долго плакала перед сном, сначала жалея себя, и потом, когда вместе с пустотой пришло долгожданное облегчение, все равно никак не могла успокоиться. Я никому и никогда не желала зла, любила людей и надеялась, что они ответят мне взаимностью, но чем искреннее я с ними была, тем сильнее они старались унизить меня и поставить на место, хотя ни на какое место я и не претендовала. Мне чужды амбиции и самолюбование. Я не хвасталась, не завидовала, никем специально не манипулировала. Я не строила из себя богиню и никого не обманывала. У меня хватало недостатков, но не таких, за которые меня стоило так наказывать. Среди ночи меня разбудили громкие голоса и хлопанье дверей. И я еще не до конца успела проснуться, как в комнату заглянула мама, бросив непонятное. «Алиса, ты с нами или поспишь? Если с нами, вставай скорее. Папа сейчас подгонит машину». В первый момент я подумала, что это нечто вроде пожарной тревоги. Потом с усилием попыталась вспомнить, что я могла пропустить. Вдруг у нас были билеты на отдых, А я случайно забыла или проспала все ЕГЭ и поступление в ВУЗ, или у меня случилась амнезия, и теперь я возвращаюсь к действительности. Двигаясь на автопилоте, в темноте я натянула джинсы и футболку. Что случилось, выползла в коридор. Входная дверь была распахнута. У Михайловых тоже. Сквозь дверной проем я увидела, как в раскрывшийся лифт вошли тетя Лариса и Альбина. Они плакали. Мама подтолкнула меня в спину и сунула в руки плащ. «Сейчас объясню». «А можно хотя бы умыться?» «Нет, поехали». «Папа хотел тебя оставить, но я подумала, что это нечестно». «А в туалет?» «Только быстро, ждем внизу. И не забудь дверь запереть». В машине были только родители. Михайловы на своей уехали перед нами. Мама с папой... Страшно взбудораженные перекидывались загадочными фразами, типа «Нас всех не пустят, он вообще разговаривает?» «Главное, жив!» «Прошу, объясните, что происходит?» — взмолилась я. «Что за шухер? Кто жив? Куда мы едем?» Мама, сидевшая впереди рядом с папой, обернулась. Рома в больнице. Его побили. У него черепно-мозговая травма и, возможно, потребуется операция. Сейчас сложно что-то сказать. Мы и сами толком ничего не знаем. Кто побил? За что? Говорю же, ничего не известно. Тетя Лариса ему названивала, а потом трубку взял какой-то санитар и назвал номер больницы, куда его везут. И еще сказал, что он избит. А зачем ехать толпой? Как зачем? Мама посмотрела на меня с осуждением. Рома, наш общий ребенок. «Я не в состоянии сидеть и бездействовать!» «Ребятам нужна поддержка», — добавил папа. Ребятами он называл тетю Ларису, дядю Сережу и Альбину. «Неужели ты не шокирована и не напугана? Рома же тебе как брат!» — упрекнула мама. «Напугана и шокирована!» — ответила я и тряхнула головой, прогоняя остатки сна. «А нам разрешат его увидеть и поговорить?» «Кто же знает, но мы попробуем договориться». Папа улыбнулся мне в зеркало заднего вида. Нас же много, а вместе мы — сила. Насколько я поняла, он без сознания. «Какие тут разговоры?» — оборвала его мама. Сережа хотел сразу обратиться в полицию. Но кто даст показания? «Какие показания?» — фыркнул папа. «Для начала надо хотя бы выяснить, что да как». Электронные часы показывали 2.37. Ночной город светился желто красными огнями. Если сощурить глаза, цвет от них расползался, рассекая цветными линиями черные силуэты строений. С Ромой все будет в порядке, в этом я не сомневалась, пусть даже никакой интуитивной динамики и не существовало. Наши родители умели создать переполох, но я их не осуждала. Просто в такие моменты начинало казаться, что мне не больше пяти. Я беспомощна, бессловесна и существую только как зритель, едва успевая ухватить смысл происходящего. Мы ввалились в приемное отделение, куда на скорой привозили пострадавших. Альбина с моей мамой сразу же навели там переполох, потом подключились папы, охранники, дежурные врачи, какие-то еще люди. Я вышла на улицу. Там на высоком бортике пандуса, укутавшись в серое пальто, сидела Ксюша. Она даже не пыталась заходить внутрь. «Ты что-нибудь знаешь?» — спросила я. «Он Жанну провожал», — ответила она тихо. «Жанна с ним была?» «Нет. Это случилось после». «Ты с ней говорила?» «Да». Я подошла ближе. Ее лицо опухло от слез. Мое наверняка выглядело так же. «И что?» «А что она скажет?» «Сама офигела». «Кто же тогда скорую вызвал?» «Прохожие?» Ксюша отрешенно пожала плечами. Хрень какая-то. Подтянувшись на руках, я запрыгнула и уселась рядом с ней на прохладном бетоне. Получается, телефон остался у него. Угу. Значит, не на реке. Видимо, нет. Но на кого он мог нарваться? Ромка же спокойный и не тупой, чтобы огрести за просто так. Сама об этом думаю. Может, псих какой встретился? По весне всегда обострение. Остается только гадать, я вздохнула. И знаешь, что еще странно? Мы ведь должны были это как-то почувствовать, но у меня ничего не было. А у тебя? Тоже, буркнула она. Даже сейчас ощущение, будто все это неправда. Я накрыла ее руку своей и крепко сжала. Это означает, что все будет хорошо. Ко входу сигнале красно-синей лампочкой подъехала машина скорой помощи, и мы какое-то время наблюдали, как из задних дверей выкатывают носилки и провозят их через двери. Потом Ксюша вдруг сказала. «Я тебя люблю». Она обхватила меня за шею, уткнулась в волосы и заплакала. И я, не сдержавшись, Тоже заплакала. А потом на улицу вывалились голдящие родители и развели нас по разным машинам. Оказалось, Рома пришел в себя, и ему ничего не угрожает. Но степень повреждения и опасность последствий пробитой головы может оценить только лечащий врач, которого к нему прикрепили. А появится он только завтра. А еще Рома сказал, что сам, поскользнувшись, ударился о бордюр. Хотя на лице у него синяки, полученные явно не от падения. Домой мы приехали раньше, потому что Михайловы останавливались на заправке. Но Ксюша ко мне не зашла и ничего не написала. А я еще долго лежала под открытым окном, пытаясь сложить все, что не складывалось. Ксюша меня любила. В ее признании не было ничего удивительного. Я это и так прекрасно знала. Ведь если кого-то любишь всю жизнь, разве можно разлюбить за один день? Но почему тогда она променяла меня на Матвея? И что, по ее мнению, я сделала такого, за что нельзя меня простить? Какой поступок вообще стоил этого? Я попробовала представить себя на ее месте и поняла, что в мире нет ничего способного заставить меня отказаться от нее. Даже если бы вдруг мама запретила мне с ней дружить, я все равно бы ее не послушала. Почему же в таком случае... Ксюша послушала об Оленцево. То, что дело в нем, я не сомневалась. Что он мог наговорить обо мне, чему бы она безоговорочно поверила? Для подобного требовались неопровержимые доказательства, полученные от меня же самой. Телефон. И как я забыла о нем. Телефон, который исчез, пока я спала, а потом совершенно непонятным образом обнаружился на кухне в другом доме. Но что могла Ксюша найти в нем такого, чего до этого не видела? У нас не было друг от друга тайн, да и представить, что она ни с того ни с сего станет рыться в моем телефоне, было невероятно сложно. Только если вдруг она решила проверить нечто, о чем ей доложили, и то, насколько я знала Ксюшу, а до этого времени я считала, что знаю ее лучше себя, пожелая на что-либо выяснить, спросила бы напрямую. А может, кто-то воспользовался моим телефоном, чтобы с него что-то отправить? К примеру, какую-нибудь Ксюшину фотографию, непредназначенную для чужих глаз. Такие у нас имелись. Но в большинстве нечто просто угарное. Мы корчим рожи или спим в дурацкой позе или едим. Если покопаться, то и обнаженку можно отыскать. Но на это потребовалось бы часа два или три. «Да и случись такое, Ксюша мне просто выкатила бы претензию и пригрозила в отместку отправить мою фотку. Для нас обнародование наших голых поп не стало бы вселенской катастрофой». «Тогда что?» «Я чувствовала, что приближаюсь к чему-то важному. Еще не совсем горячо, но уже гораздо теплее. Почему Ксюша ушла, не разбудив меня? Сказала, что пожалела». Но она никогда не отличалась бережным отношением к моему сну, особенно когда предстояло нечто увлекательное. Выходит, пока я спала, произошло что-то, из-за чего все потом и закрутилось. Но перед этим стоило отметить два важных момента. Первый. Ксюша сказала, что встречаться с Матвеем не собирается. И второй. Мы поругались с Ромой. Кто и что тогда сказал? Я уже точно не вспомню, но Рома очень злился и еще просил ничего такого не устраивать, словно мы какие-то тупые агрессорши вроде Марго. Он как будто был уверен, что случится скандал. Ссылался на наше дурное поведение, но еще до приглашения Матвея категорически отказывался принимать заверения в том, что мы будем вести себя скромно, и тем самым только подогрел на желание поступить ему на зло. Теперь Рома в больнице. Глупость какая-то. Как это все можно связать? Открыв телефон, я стала просматривать фотографии из дня рождения Матвея. Ксюша и Тим возле подъезда Степы в ожидании такси. Мы с ней дурачимся в машине. Пейзажи, городская эстетика, потом нежно зеленые поля и голубое небо. Дом Матвея, клумбы, сирень, гостевой домик. Ксюша, валяющаяся на кровати. Кадров 10 подряд. Потом она с Чижиком и Олежкой у мангала. Она со Стёпой в обнимку. Потом гости в перемешку. Тим, Давид, Ира, Рома с Носовой и снова Ксюша в кресле с бокалом, как царица. Дальше коротенькое видео, где все просто ходят туда-сюда с тарелками и болтают. Я пролистала все до игры в прятки. Потом в тот день было не до съёмок. И все же между субботними фото и фотографиями, сделанными в воскресенье перед отъездом домой, затесался еще один снимок. Смазанный кусок светлой кроссовки с отражателями. Кроссовка мужская. Похоже, телефон взял кто-то из парней. «Эршеля Ом», — сказал Ионыч. Мысли не переставали крутиться вокруг Матвея. Вроде того, что он заставил Ксюшу встречаться с ним в обмен на мой телефон. Большую ерунду трудно выдумать, но я уснула с твердым намерением поговорить с Баленцевым. Утром принесли букет перламутровых тюльпанов, таких же, как в прошлый раз, и записка та же. «Разблокируй меня, пожалуйста». Мама собиралась поставить цветы в вазу, но я забрала их с собой и по дороге в школу выкинула в мусорный контейнер. На последнем уроке нас снова согнали на репетицию. Только на этот раз начали не со стихов или общей песни, а с танца, который Лус, Марго и Рома Сносовой должны были танцевать на сцене. Обычно они репетировали его отдельно с музичкой, но узнав об отсутствии Ромы, она в панике примчалась к Оночу и попросила срочно найти ему замену. Однако, когда все уже пришли в зал, Жанна вдруг уперлась. «Я не буду танцевать без Ромы!» «Моляю, дорогая, я понимаю, что ты расстроена», — ласково сказал Ионыч. «Но ты не должна подводить ребят». «Я не буду танцевать», — Жанна затрясла головой. «Простите меня, но это некрасиво по отношению к Роме». «Эй, алё, это просто танец, а не свадьба», — хохотнул Лу, они с Марго уже стояли на сцене. Все засмеялись. «Это тебе, Лужников, все равно, с кем танцевать, а мне нет». В ответе Носовой прозвучал очевидный намек на день рождения Матвея. «Ну и вали отсюда, идиотка!» — оскорбленно бросила Марго. «Маргарита!» — Ионыч с осуждением посмотрел на нее. «Пожалуйста, не ругайтесь!» Громко топая, Носова прошла через зал и скрылась за дверью. «Что ж...» — Ионыч тяжело вздохнул. «Придется действовать в условиях форс-мажора. Ребята, пожалуйста, давайте быстренько сформируем новую пару». «Понимаю, это довольно сложно и ответственно, поскольку мероприятие через два дня, но я уверен, что среди вас есть те, кто хорошо танцует». «Серова!» — тоном главного остряка крикнул Лу. «Что Серова?» — не понял Ионыч, поворачиваясь ко мне. «Танцует хорошо», — пояснил Проскурин. «Алиса, это правда?» — заинтересовался учитель. «Ты умеешь танцевать?» «Еще как умеет», — не унимался Лу. «Только ей допинг нужен». Все закатились. «Нет, Яков Ионыч Лужников шутит», — сказала я. «Пожалуйста, давай ты просто попробуешь с мольбой во взгляде». Ионыч протянул мне руку. «Очень тебя прошу». Я замешкалась, думая о том, что нужно выйти и позориться перед двумя классами сразу, без репетиций. «Давайте я буду в паре с Алисой», — неожиданно вызвался Тим, вставая. Но только Ионыч обрадованно встрепенулся, как с заднего ряда послышался другой голос. «Лучше я». Все обернулись. Ершов просто поднял руку, однако подняться не потрудился. «Я до шестого класса занимался бальными танцами», сказал он так, что поверить в это было сложно. Но Ионыч торопливо закивал. «Хорошо. В таком случае прошу на сцену». «А я до седьмого класса занимался», выкрикнул Тим, пробираясь по ряду. Было ясно, что он тоже шутит, но Ионыч опять не понял, «Что ж, убедительно и похвально, что скажешь, Алиса? А что мне сказать?» «Решение за тобой. Кого выбрать?» «Выбирайте обоих. Пусть танцуют друг с другом. Они хоть занимались, а я нет». Все снова заржали. «Давай-давай, шутница!» Учитель легонько подтолкнул меня к сцене, на которую уже с двух сторон проворно заскочили Тим и Ершов. «Так дело не пойдет», — И нахмурился. Кенте. «Посиди, пожалуйста, в запасе». «А чего это в запасе?» «Пусть там Рощин сидит». «Тимофей», — и Ионыч посмотрел на Тима. «Я первый вызвался». «Пожалуйста, ребята, давайте ничего не усложнять». «Тим, Тим, Тим!» Расмахивая руками над головой, как спортивные болельщики скандировали «Матвей со Стёпой», и Ершов показал им средний палец. Нехотя, я тоже поднялась на сцену и остановилась возле Тима. Это неправильное решение, сказал Ершов. Уходи, попросила я. Однако тот продолжал стоять. Все, вали, Лу толкнул Ершова в плечо. Злот, махнувшись, Кеша подошел ко мне и Тиму, положил руки нам на плечи и образовал закрытый круг, как если бы собирался поведать секрет. Может, станцуем втроем? Кеш, Тим закрыл меня собой. Остынь, а Что за детский сад? «Да вы достали!» — нервно закричал на нас Марго. «Типа у нас дофига времени торчать тут с вашими разборками. Саш, ну скажи им!» «Реально, пацаны, давайте вы в это потом поиграете», — подключился Лу. «Пойдем, поиграем в другом месте», — обхватил Тима за шею, Ершов потащил его к лесенке, ведущей со сцены. Но тот, выкрутившись, силы отпихнул его от себя. И Кеша, оказавшись на самом краю, не удержался и свалился со сцены. По залу пронесся вздох. Задние ряды вскочили. Высота сцены была небольшая. Парням едва доходила до бедра, и с неё частенько многие прыгали просто так. Но Ершов, упав, так и остался лежать. Глаза закрыты, руки раскинуты, словно падал со скалы, не иначе. — Ну что ты будешь делать? — Ионыч всплеснул руками. — Ирочка, беги за медсестрой. — Не нужно медсестёр. — подал голос Матвей. — Мы его отнесем. Значит, не мне ни одной показалось, что Ершов притворяется, но учитель чересчур распереживался. — Нет, нельзя. Ни в коем случае не трогайте его. Может быть, смещение позвонков. Наклонившись, Ионыч похлопал Ершова по щеке. — Вставай, гад! Проскурин взболтал воду в бутылке и вылил небольшую струйку ему на лицо. Но тот продолжал лежать, не шевелясь. — Блин! раздосадованно выругался Тим. «Случайно же получилось!» За случайно бьют отчаянно!» сумничала Марго. Мы смотрели, как все суетятся вокруг Ершова со сцены. Ксюша, Матвей и Рос стояли в стороне и посмеивались. Я поискала глазами Мартова, но его в зале не было. «С ним все нормально», отвечаю, негромко сказал мне Тим. «Не знаю, какая муха его укусила». «Понятно, какая Марго была тут как тут». Он по Алиске с девятого класса сохнет. «Что ты выдумываешь?» Фыркнула я. «Отвечаю». Она громко хихикнула. «У него даже татуировка есть. Алиса. Угадай, где?» «Дура ты». «Да нет, реально. Спроси у Колпаковой». В этот момент Ершов открыл глаза. Он смотрел на нас. И он заохал, спрашивая, как он себя чувствует. Остальные загалдели. Матвей громко заржал, Тим потянул меня в сторону. «Не обращая на него внимания». «Кеша — неплохой парень, но иногда дебил». «Давай уйдем», — попросила я. «А как же танец? Пусть найдут других. У меня совсем настроения нет. Вчера был ужасный день и ночь ужасная. Сегодня черти что». Несколько секунд Тим обдумывал мое предложение, потом решился. «Ладно. Надеюсь, Ионыч простит».